Глава 25. Праздник моря Грот и Маркт была главной площадью Брюгги. С самого раннего утра на повозках со всех прилегающих районов приехали сельские жители, расставили шатры, выставили на прилавки свои поделки, все то, что сами производили, и все это для радостного ежегодного праздника моря. Здесь же раскинулись шатры с удивительно красивыми украшениями для женщин и мужчин всех возрастов. Были тут и сережки, и платья, и даже мебель, и всё, что нужно для дома и уюта. Всю эту продукцию готовили в течение года, чтобы, дождавшись самого весёлого праздника, который проходит только один раз в году, привезти и продать. Была здесь и разная выпечка, медовые пряники и самый вкусный шоколад. Из всех ближайших городов в этот день устремляется в брюгге народ для приобретения нужного и ненужного, просто радующего душу и тело. Свяжаются сюда и самые разные маленькие театры, чтобы на площади то там, то здесь представлять уморительные любовные сценки и просто забавные случаи жизни разных слоёв общества. Тут же бегают и громко кричат клоуны, разодетые в расписные одежды с ярким гримом на лице, Где-то недалеко играет маленький сельский оркестрик, и радостные жители танцуют парами. По краю площади расставлены скамейки со столиками, где любой желающий может выпить кружку пива, и не одну, и вкусно поесть. Горячую еду готовят прямо здесь, в переносной печке с раскалёнными углями. Одним из самых главных событий праздника является ежегодный парад, который тоже пройдёт сегодня на главной площади. Горожане наряжаются в костюмы героев разных легенд и сказок, и змейкой проходят по всему городу, начиная с окраины, в направлении главной площади, собирая по дороге всю местную детвору. Жители, что ещё не дошли до главной площади и заняты домашними делами, выбегают из своих домиков и с любопытством наблюдают за парадом, стоят вдоль улиц и весело машут руками в общем радостном приветствии. Процессия движется через город по центральной улице и вываливается на главную площадь Гротте-Маркт. Вот тут и начинается общее радостное веселье. А потом вечером раздача призов за самый лучший костюм или за что-то такое невиданное, от чего зрители пребывают в особенном восторге. Уже за месяц город гудел, переполненный слухами о чем-то совсем особенном. Мол, именно за это особенное кто-то получит главный приз от города — От самого герцога. Что за приз? Как оно, это особенное, выглядит? Все пребывали в нетерпении. Праздник уже был в самом разгаре. Мария с Тиной и Оливером с любопытством заглядывали в палатки вместе с другими жителями, любуясь красивыми поделками. Вот керамическая посуда, а вот кружевные скатерти тончайшей ручной работы. Голова кружится от такой красоты. А вот... Удивительные изящные ювелирные украшения. На стене на полотне висят серьги, приколотые булавками на разном уровне, и модницы жадно всматриваются в это завораживающее великолепие. Каждая пара серёжек индивидуальна. Они как бы соревнуются друг с другом в изысканности и красоте, зазывая покупателей. «Купи меня! Нет, меня! Смотри, какие мы! Мы лучше!» Мария старалась подобраться поближе, но стоящие перед ней женщины застыли, как вкопанные, вглядываясь в украшения, и не давали ей никакой возможности подробно рассмотреть это чудо. Наконец, сразу три женщины, с сожалением, так и не решившись потратить свои деньги, отошли от прилавка, и Мария тут же заняла их место, оказавшись совсем рядом с полотном с сережками. Она начала разглядывать их с самого верхнего ряда, перешла на второй, потом на третий, пока её взгляд не остановился в самом центре. Там висели небольшие серьги, тончайшие кружева из бело-серого металла, а снизу — подвеска в виде маленького шарика с внутренними светящимися лучиками. Лучики переливались, подмигивали ей и снова исчезали за поворотами внутренних коридоров рыжего камня. Мария наклонила голову вправо, и внезапно светящийся лучик появился снова и заблестел из красноватого коридорчика. «Это янтарь в серебре», — услышала она незнакомый женский голос, — говорила молодая девушка, стоящая за прилавком. «Я сама их сделала. Примерьте». Продавщица, не дожидаясь ответа Марии, сняла сережки с полотна и лёгким движением убрала волосы девочки с лица, затем вдела серьги в её ушки и протянула Марии круглое зеркало. Продавщица не сомневалась в своём товаре и в себе, как в художнике. «Мифрау, посмотрите!» К вашим глазам очень идёт. Мария взглянула в зеркало. Она увидела девочку с золотистыми непослушными кудрями, не спадающими длинными змейками на тёмное платье. Пухлые щёки, большие жёлтые глаза с длинными ресницами, полуовальные брови, небольшой выразительный нос с ярко очерченными капризными ноздрями, чувственные губы. Мария улыбнулась своему отражению. Она так редко смотрела на себя в зеркало. Да и где же воспользоваться такой возможностью? В монастыре не было зеркал. Она с любопытством разглядывала себя, затем перевела взгляд на сережки. Янтарь в сочетании с её золотистыми волосами заиграл солнечными огнями. «Боже, как красиво!» — услышала девочка голос Тины за спиной. «Как же тебе идёт, моя дорогая! Тебе нравится?» Тина всё-таки смогла протиснуться между плотно стоящими женщинами и оказалась рядом с Марией у прилавка. Девочка переводила взгляд то на продавщицу, то на Тину. Они обе восторженно смотрели на Марию в ожидании ответа. «О, да, они очень красивые. Конечно, мне нравятся, но...» И Марии стало грустно. «Ведь она не сможет их купить. У неё нет денег». Тина сразу поняла это и, раскрыв маленькую сумочку, которую держала в руке, произнесла «Я их покупаю. Сколько они стоят?» Продавщица назвала цену, и Тина без колебаний подала ей несколько монет. Мария попыталась возразить, но Тина строго, с чувством правильного и в то же время приятного для себя поступка произнесла «Мария, дорогая моя, это мой подарок тебе. Я вполне в состоянии сделать тебе приятное, и, надеюсь, ты мне не откажешь». «Я не вижу в этом ничего дурного. Правда, Оливер?» Молодой человек уже стоял рядом с Тиной. Его одобрительная улыбка выражала полное согласие с выбором подарка. «Мария, тебе идёт необыкновенно!» «Какой прекрасный день! Спасибо, Тина! Я так счастлива!» Две подруги, преисполненные радости, расцеловались, и только двинулись было дальше, как вдруг на площади началось что-то непонятное. Какая-то невидимая сила стала теснить их вместе с толпой, прижимая к торговым рядам. Над площадью кто-то сначала издалека, а затем всё ближе и ближе, кричал «Дорогу! Посторонись! Дорогу!». Толпа расступалась, освобождая путь огромной повозки, въехавшей на площадь. Запряжённая четырьмя лошадьми, она медленно продвигалась и, наконец, остановилась в самом центре площади. На телеге высилась железная клетка огромных размеров. Наверное, когда-то, давным-давно, она служила для перевозки беглых преступников или для чего-то подобного. Мария видела поверх голов людей, стоявших перед ней только верхнюю часть клетки. Внутри она казалась пустой. Люди, не имеющие возможности разглядеть этот невольничий атрибут, с нетерпением шептали «Что там? Что?» Стоявшие возле клетки вдруг начали в ужасе кричать что-то. Их крик подхватывали стоявшие следом, и по площади уже нёсся ор, полный страха и неприязни. «Чудовище! Чудовище!» Затем, когда крик достиг самых дальних уголков, и на площади не осталось ни единого человека, не произнесшего этих слов, толпа внезапно затихла, словно по мгновению невидимой руки.